Эти места оказались куда как уютными и обжитыми. Отдыхая после ночной гонки, друзьям потягивали пиво в придорожном трактирщике Пели последние петухи. так что прошло стадо, заспанный трактирчик вынес им полные кружки. Заведение это стояло на дальнем краю селения, поэтому они первые услыхали бешеный топот копыт мчащегося поведущей от пригорья дороги всадника у Уфолка ёкнуло сердце. «Кто может столь немилосердно гнать коня в такую рань?» Ответ пришел быстро. У изгороди осадил взмыльного жеребца усталый, еле держащийся на ногах человек. Белый-синий плащ был заляпан грязью, из-под сбитой шапки торчали слипшиеся от пота волосы. «Эй, есть тут кто?» Раздался хриплый голос всадника, и хозяин выскочил ему навстречу. — Буди, народ! — повелительно бросил ему прискакавший. — Да живее, живее поворачивайся! Мне ждать нельзя! К вечеру в Сарнфорде нужно быть! — Да что? Что такое? — залепетал хозяин, почтительный со страхом, глядя на воина снизу вверх. — что? — рыкнул тот, шумно глотая вынесенное трактирщиком пиво. — А то, что велено всем селянам укрыться по лесам со всем имуществом, и пока не скажут не возвращаться, ясно, еще пиво дай. — Да зачем же? От кого ж прятаться-то? задрожал трактирщик. — От кого это тебе знать не нужно? — мрачно бросил воин. — Войско в поход идет. Вы на время без защиты останетесь. Мало ли что, все, — резко бросил он, не давая трактирщику спросить еще о чем-то. Все ж, что следует, я уж сказал. Теперь тоже людям повторю. Ну, живо поднимай всех. Он повернулся и, тяжело ступая, вошел в трактир, почти упав на лавку. Спотыкаясь точно слепой, хозяин подбежал к ближайшему дому и отчаянно застучал в ворота. Залаял собака, потом послышались неразборчивые голоса. Тем временем Торин осторожно тронул гонца за плечо. — Прости, почтенный, пока нету остальных, скажи нам, в чем дело. — Не можешь, — говорит, — хоть кивни. Война — Война! И Торин на мгновение застыл, с трудом произнося это слово. — Война с Ангмаром! Воин вздрогнул и удивленно уставился на гнома. А у Фолка все поплыло перед глазами. С тяжелым вздохом воин наклонил голову, а Торин продолжал. «Мы давно слышали тревожные вести, и догадаться было несложно. Но мы все трое хотим тоже сражаться против врагов Арнора. Куда нужно идти? Где собирается ополчение? Еще не идут ли с вами гномы?» «Ну и вопросы у тебя, почтенный». Гонец нахмурился и подозрительно взглянул на него. — Ничего такого не знаю. С улицы донесся гул многих встревоженных голосов. Воин поднялся и вышел, еще раз бросив на Торина недоверчивый и настороженный взгляд. — Скорее, скорее, в Пригорье! — только и смог сказать Фолк. Не щадя ни себя, ни пони, они оказались в Пригорье спустя три дня. Хоббит навсегда запомнил опустевшие деревни. Люди бежали кто куда, ничего не зная и не понимая, вывозя все, что могли. Друзья ночевали на брошенных в стоялых дворах. К вечеру Хоббит едва стоял на ногах от усталости, им уже ничего не снилось. — Не понимаю, — процедил как сквозь зубы Торин, видя, как несколько повозок с домашним скарбом скрываются в недальнем лесу. «Не понимаю, почему такой приказ всем прятаться, почему не всеобщий сбор?» Его вопрос остался без ответа. Только однажды их обогнал спешивший на север большой отряд арнорских всадников. Свесившись с седла, командир крикнул им, чтобы они укрывались поскорее. Торин попытался разузнать, что же происходит, но всадник лишь махнул рукой и дал шпоры коню. Пригорье встретило их пустыми домами. У околицы торопливо зашпиливали возы двое припозднившихся жителей, и невольно Фолк услышал их разговор. «Да что ж отделать с ткум? Да До чего дожили? Куда ж теперь ховаться? А, и мельница! Жирноват я снял, куда их зарыть, что ли? А то не неравен час. Зарыть — дел хорошее». — Вон жена моя, уж на что дура, а и то поняла, ухваты все, чугунки сама б закапывала. — Эй, почтенный, что тут у вас? — окликнул их Торин. Однако пригоряне обнаружили явное нежелание вступать с ним в разговор При первом же взгляде на сверкающую броню гнома, на его длинный топор с посеребренной ручкой, они дружно задались стрякача, позабыв даже про свои воззывы. Напрасно, друзья, кричали им вслед. Те даже не обернулись.